Максим Винадский. Евангелие от Луки. В поисках радословной животного мира. Ах, как много на свете кошек. Вместо предисловия. И не только кошек, но и крокодилов, улиток, стрекоз, ленточных червей, медуз и широконосых обезьян. Есенин прав. Нам с тобой их не счесть никогда. Давно канули в прошлое те времена, когда один человек, даже такой гениальный, как Аристотель или Линней, мог охватить своим пытливым умом все известные науки о видах животных, населяющих землю. Сегодня ни один специалист не знает, сколько всего видов представлено в фауне нашей планеты. Известно только, что счёт должен вестись на миллионы, и что из этих миллионов немалая часть до сих пор остается в неизвестной науке. Открыть и описать эти виды, а также расположить их в определенном порядке, известном как «система животного мира» — вот цель, которую научные зоологии преследуют уже более двух с половиной веков. Преследует, но никак не может достичь. Разнообразие современных животных поистине фантастично. А если добавить к нему всех вымерших существ, то задача полного описания всего животного царства может потребовать ещё несколько веков интенсивных исследований. Описание и систематизация видов животных задача важная, но не единственная. В современной науке общепринято что все о ним, от губок до человекообразных обезьян, происходят от единого предка, существовавшего так умопомрачительно давно, что приходится только гадать о том, как он выглядел и какой образ жизни вел. Понятием о генеалогии животного мира, о том, что все его представители в той или иной степени родственны друг другу, появилось относительно недавно. Окончательно эта концепция утвердилась только во второй половине позапрошлого века трудами Чарльза Дарвина и его единомышленников. Великая идея всеобщего родства вдохновляла и продолжает вдохновлять ученых на реконструкцию родословной всех существующих на Земле организмов. Это родословное еще не выяснено во всех деталях, хотя за полтора-ста лет... В минувших с начала дарвиновской революции наши знания о живой природе, о том, как она устроена и как развивается во времени, увеличились многократно. Но идущих пор остаётся много неясного и нерешённого. В обозримом будущем в филогенетике специалисты, занимающиеся изучением родственных связей между животными, без работы точно не останутся. С каждым годом они становятся всё ближе к своей цели. Но грандиозность замысла такова, что я не рискну делать прогнозы, когда же наконец они до этой цели доберутся. Вот почему в подзаголовке к названию этой аудиокниги значится: "В поисках радословной животного мира". Поиски не окончены. Они продолжались, пока я писал это предисловие. И будут продолжаться ещё долго после того, как вы закончите слушать аудиокнигу. Это настолько динамичная область знаний, что в ней буквально каждый день что-нибудь происходит. Я совсем не удивлюсь, если какие-то сведения, описанные в рукописях этой книги, успеют устареть за то время, пока её будут редактировать и печатать. В этой аудиокниге я хотела обрисовать по необходимости очень широкими мазками историю возникновения и эволюции многоклеточных животных, к которым мы, люди, тоже имеем честь принадлежать, на правах довольно необычного, но в общем не исключительно вавита. Homo sapiens возник как одна из небольших ветвей великого древа жизни. И формирование этого вида происходило в соответствии с общими эволюционными принципами. Об этом мы тоже поговорим, только в самом конце. Чтобы добраться туда, нам предстоит проделать протяжённый путь длиной в 4 миллиарда лет. Он начнётся в водах первобытного океана, где не встретить никаких других обитателей, кроме невидимых глазу одноклеточных микробов, а закончится на привычной нашему взору современной Земле, все уголки которой заселенным разнообразнейшими живыми существами, большими и малыми. Мы поговорим не только о том, кто от кого произошёл, когда и как это случилось. Особая тема для разговора каким образом биологам удаётся выявить родственные отношения между животными и восстановить пути их эволюции. Многие эволюционные события, о которых я планирую рассказать, произошли очень давно, а их действующие лица не оставили никаких материальных следов своего существования. Современные научные методы позволяют делать вполне обоснованные догадки о том, что случилось в прошлом, выдвигать и тестировать научные гипотезы. Но всё равно какая-то часть наших знаний основана на предположениях и интерпретациях. Это свойственно вообще всем наукам, в том числе и гуманитарным, изучающим дела давно минувших дней. В области эволюционной биологии не так много вопросов, по которым было бы достигнуто единодушное согласие специалистов. Даже такие относительно частые. Но в общем эволюционном фоне, конечно, события, как возникновение челюстей у позвоночных или происхождение насекомых, имеют не одно, а несколько альтернативных объяснений, вокруг которых десятилетиями ведутся споры. Нечего и говорить о таких фундаментальных вещах, как происхождение жизни на Земле, эволюция эукариотной клетки, становление сознанием и речь у гоминид. В этих областях конкурирующие гипотезы и концепции исчисляются десятками, и похоже, каждое новое поколение исследователей стремиться дать свой собственный ответ на эти вечные вопросы. Для тех, кто привык к невозмутимому спокойствию священных книг, где всё зафиксировано раз и навсегда, и никакие научные открытия не заставят изменить в них ни слова, ни даже запятой, такой способ познания может выглядеть прямо-таки несолидным. Что это за истина, которая постоянно меняется, хотя бы и в деталях? я чего этим не датё поучёные всё время яростно спорят между собой но для естествознания в котором истина нам не дана в виде откровения свыше бесконечные её поиски являются нормальным состоянием происходит это не из-за присущей учёным любви к спорам и препирательства, а потому что описательные и экспериментальные науки по лянталогии Эмбриолог и молекулярная генетика. Что ни год подкидывают темы новую пищу для ума. Ещё одно самое древнее позвоночное. Ещё одно неожиданное родство, выявленное с помощью генетики. Ещё один вымерший предок человека. Новые открытия заставляют пересмотреть сложившиеся представления, поменять классификационные схемы. написать еще десятки полемических статей и книг. Не забудем про технический прогресс, постоянно вооружающий естество испытателей мощными научными инструментами, которые дают возможность заглядывать все дальше в космос и все глубже внутрь живой клетки. Инновации приводят к новому взгляду на привычные вещи, и беличье колесо науки продолжает бешено наматывать свои круги. Аналогия, впрочем, не самая блестящая, потому что даже самая быстроходная белка обречена остаться на месте. А наука всё-таки продвигается вперёд в своём познании природы, хотя происходит это очень нелинейно и не поступательно. Вот почему многие из историй, рассказанные в этой аудиокниге это истории с открытым финалом. Вместо хеппи-энда, за которым следует свадьба, долгой счастливой жизни и пышной похороны мне придётся развести руками и сказать это вам мы ещё не знаем или не понимаем а для ответа на этот вопрос у нас пока недостаточно фактов или мы знаем что нечто произошло в отдалённом прошлом но не знаем когда и как именно вернее у нас есть множество догадок на сей счёт Но сделать окончательный выбор между ними пока невозможно. Будем работать дальше. Подсчёт кошек далеко не окончен. Можно выразиться и так. В науке истинам это не состояние, а процесс. Процесс бесконечного движения к цели. Асимптота познания, двигаясь вдоль которой, исследователь становится, хочется в это верить, всё проницательнее и осведомлённее. Научная картина мира, в том числе её биологическая часть, состоит не только из гипотез и спорных утверждений. Многие факты и концепции обоснованы настолько хорошо, что едва ли в будущем они будут признаны ошибочными. Возраст Земли, исчисляемый несколькими миллиардами лет, молекулярные основы наследственности, происхождение наземных позвоночных от лопасти пёрых рыб, от современных птиц до динозавров. Можно до хрипоты спорить о деталях антропогенеза, о том, когда и чья пра-пра-пра-прабабушка согрешила с неандертальцем. Но сам факт эволюционного происхождения гомосапиенс и его теснейшего родства с остальным животным миром незыблем. Упрямо и гллеле от биологии не зря прожили свои жизни Эта аудиокнига не только о животных, но и о людях, их изучающих. О тех, кто пришёл к великой идее эволюционного родства всего живого, и о тех, кто догадался, как это родство можно выявить и восстановить. О творцах и провидцах, о баловнях судьбы и неудачниках, о шумных пропагандистах и о тихих кабинетных учёных. О мужчинах и женщинах, о шведах и русских. От тех, чьи имена известны всем – Чарльз Дарвин, почти всем – Грегор Мендель, Карли Ней, или только узким специалистам – Вилли Хенин, Константин Мережковский. Лично для меня люди, делавшие науку в прошлом, их биографии и их мнения даже ошибочные, не менее интересны, чем наука сама по себе. Мои собственные профессиональные занятия зоологией беспозвоночных постепенно подвели меня к изучению её истории, вызвали желание разобраться, почему сегодняшние исследователи работают именно так, а не иначе, и чем они обязаны своим предшественникам. Я решил отказаться от привычного, используемого во многих популяризаторских книгах подхода, когда автор Сначала излагает историю развития какой-нибудь идеи с цитатами из старинных книг и анекдотами, а потом рассказывает о её современном состоянии. Здесь история и современность перемешаны. Почти к каждой главе я буду совершать небольшие экскурсы в историю биологии, делая это всякий раз, когда покажется уместным. Не удивляйтесь. И ещё одно важное предупреждение: Евангелие от Луки состоит из 11 сравнительно коротких глав. Тема каждой из них могла бы лечь в основу самостоятельной книги такого же объёма, как это. Вот почему мне постоянно приходилось сдерживать себе и бороться с искушением упомянуть ещё одну замечательную гипотезу или ещё одно совершенно уникальное ископаемое, или рассказать о ещё одном забавном происшествии Из жизни Жоржа Кювье. Как говорил Козьма Прудков, никто не обнимет необъятного. И я мог сознательно или бессознательно упустить определённые важные детали, что в глазах читателя из числа профессиональных учёных может показаться непростительной оплошностью. Я не хочу повторять ритуальную фразу о том, что буду рад получить указания на собственные ошибки или погрешности. Вряд ли есть люди, испытывающие искреннюю радость от этого. Но любая критика, высказанная по существум и сознанием дела, будет воспринята мной с признательностью. Тем более, что я не могу назвать себя узким специалистом по многим вопросам, которые пришлось затронуть в этой аудиокниге. Это неизбежно в условиях современной науки, где каждый её работник является экспертом лишь в очень ограниченном круге вопросов. К примеру, моя профессиональная епархия это изучение моллюсков, и не всех, а только пресноводных, и не во всех мыслимых аспектах, а преимущественно их систематики, экологии и географического распространения. Так что мне неизбежать использованье хотя бы одной сакраментальной фразы из тех, что принято помещать в предисловие, а именно Замысел книги я раскрыл. Но насколько удачно с этим справился, судить слушателю. Кстати о замыслах. Идея написать нечто подобное возникла у меня много лет назад, когда я преподавал в одном из сибирских университетов. И по долгу службы должен был читать курс лекций по дисциплине Концепции современного естествознания. У меня есть что вроде краткого введения в современную научную картину мира в восьми главах с прологом и эпилогом. То и зачётом, прежде экзаменом. Курс читался студентам всех специальностей, даже будущим филологам, технологам и художникам. Мне приходилось проявлять чудеса изобретательности, чтобы без формул и заумных терминов донести содержание биологических концепций аудитории сплошь состоящий из гуманитариев. И делать это сравнительно лёгким штилем, чтобы мухи не дохли на лету от скуки. Именно из тех времён идёт часть примеров и аналогий, которые я использовал при написании этой книги. Тому, чтобы замысел воплотился в реальность, очень способствовало издательством Альпина Nonfiction, предложившее мне издать Евангелие от Луки. Я рад такой возможности. Хотя для меня это не только честь, но и ответственность. Это издательство выпускает в свет лучшие научно-популярные книги отечественных и зарубежных авторов и тем самым задаёт очень высокую планку для потенциальных авторов. Я приложил все усилия, чтобы дотянуть хотя бы до середины этой планки. Мне хочется выразить благодарность Санкт-Петербургскому государственному университету. предоставившему мне возможность спокойной творческой работы а также российскому научному фонду и российскому фонду фундаментальных исследований две последние организации финансировали мои научные исследования а не написание этой книги но именно благодаря их поддержке как и поддержке Санкт-Петербургского университета я имею возможность посвящать свой досуг популяризации научных знаний Я очень признателен многим людям, с которыми меня свела судьба на ученом поприще и в общении с которыми я сформировался как исследователь. Не будь их, мне не пришлось бы написать эту книгу. Это и мои университетские учителя, и коллеги, с которыми я ввел многочисленные дискуссии за науку. Причем иногда в самых неожиданных местах, вроде палатки, затерянный в гренландской тундре или бунгало на берегу белого Нила. Все они определённым, хотям и непрямым образом, способствовали тому, чтобы эта книга была написана. Никто из них, конечном, не несёт ответственности за любые ошибки и неточности в тексте. С чувством огромного уважения я вспоминаю учёных старшего поколения, с которыми имел счастье быть знаком. и испытал влияние как их личных качеств, так и созданных ими научных трудов. И ещё одно слово благодарности создателям и кураторам замечательных электронных библиотек, благодаря которым современный зоолог имеет свободный доступ буквально к сотням тысяч томов научной литературы, изданных за последние 200-300 лет. В мировом масштабе главнейшей из таких библиотек является Biodiversity Heritage Library. Электронные версии русскоязычных книг по эволюции, зоологии, ботаники истории и истории биологии прилежно собирает Алексей Шипунов, создатель онлайн-библиотеки «Флора и фауна». Но даже в условиях этого виртуального книжного изобилия не теряют свои значительности и классические бумажные библиотеки. Я признателен сотрудникам библиотеки зоологического института РАН, город Санкт-Петербург, и научно-библиотеки имени Максима Горького Санкт-Петербургского государственного университета. Их самоотверженный труд бесценен. Спасибо им.